329. Судить заглазно или судить чужими глазами трудно. Сам факт по себе ничего не говорит, но освещение его всегда бывает индивидуальным. Освещение зависит от угла зрения. Личный угол зрения, когда правильным не бывает. На безличную или сверхличную точку зрения не научились ещё становиться люди. Потому суждение людское почти всегда ошибочно. Оно верно с личной точки зрения, но объективной картины не даёт, потому лучше верить учителю, который знает. Кто говорит, что легко? Конечно, трудно. Очень трудно строить мир новый, и это строительство подик и есть жертвы, и добровольные, и кармические. Много их было, много героизма было проявлено. Почему жестокость? Трудно сознанию людскому удержать в нужном направлении. И очень-очень много врагов и противников строительства новой эпохи. А ведь на карте стоит участь планеты. Полумеры не помогут, тяжело всем. Потом поймёте, почему ускорить нельзя, а пока вооружитесь терпением и довеем к учителю. Сейчас без него не дойти до положенного.